Два дня мы приходили в себя в Андрецене, после чего я призналась, что все же не жалею о том, что вышла за него замуж, и что он, вероятно, может еще научиться правильно обращаться с женой, в частности, не таскать ее верхом на муле бог знает куда, прежде чем скрупулезно вычислят продолжительность перехода. Приняв меры предосторожности, мы совершили еще один верховой переезд к отдаленному храму. Он занял не более пяти часов и совсем не измучил меня. Побывали мы в Микенах, Эпидавре, в городе Напвплоне. Мы жили в номере, напоминавшем королевские покои, стены обтянуты красным бархатом, а посредине спальни необъятных размеров кровать, над которой на четырех столбцах возвышался балдахин с пологом из золотой парчи. Завтракали мы, на не слишком надежном, но богато украшенном лепниной балконе с видом на остров посреди моря. А потом, не без опасений, шли купаться в море, кишевшее медузами. Эпидавр показался мне особенно красивым, хоть именно там я впервые столкнулась с тем, что называют археологическим сдвигом. День выдался божественный, и я, вскарабкавшись на самый верх амфитеатра, сидела там, пока Макс изучал надписи в музее. Прошло очень много времени, он все не приходил. Наконец терпение мое лопнуло, я спустилась вниз и вошла в музей. Макс, по-прежнему распластавшись, лежал на полу в полном восторге, рассматривая там какую-то надпись. «Ты все еще не прочел это?» — удивилась я. — Нет. Довольно необычная надпись, — ответил он. — Хочешь, я объясню тебе? — Пожалуй, не стоит, — твердо сказала я. — На улице так хорошо, ну просто чудо. — Да, конечно, — рассеянно согласился он. — Не возражаешь, если я пойду туда снова? — спросила я. — Нет, — ответил он, немного удивившись. — Конечно, нет. Просто я подумал, что тебе эта надпись тоже будет интересна. «Боюсь, не настолько», — сказала я и снова заняла свое место в верхнем ряду амфитеатра. Макс присоединился ко мне час спустя, совершенно счастливый, поскольку ему удалось расшифровать некое темное место в греческой фразе, и, следовательно, день, как он считал, удался. И все же главное — это Дельфы. Они поразили меня... Такой неправдоподобной красотой, что мы даже поискали место, где когда-нибудь, быть может, смогли бы построить небольшое домишко. Помню, мы присмотрели три таких места. Это была чудесная греза. Не думаю, чтобы мы и тогда верили в ее осуществимость. Попав в Дельфы пару лет назад... И увидев огромные автобусы, снующие взад и вперед, кафе, сувенирные лавки толпы туристов, я подумала, как хорошо, что мы не построили там дома. Мы вообще любили выбирать места для своего будущего жилища. В основном это было мое пристрастие. Я всегда обожала собственные дома. В моей жизни был момент, незадолго до начала Второй мировой войны, когда я владела восемью домами. Я отыскивала в Лондоне полуразвалившиеся ветхие здания, перестраивала, отделывала и обставляла их. Когда началась война и пришлось страховать их от бомбежки, владение столькими домами не казалось мне уж таким приятным. Впрочем, я получала хороший доход от их продажи. Когда я могла себе это позволить, приобретение домов было моим самым любимым занятием. Мне сейчас интересно пройти мимо своего дома, посмотреть, как его содержат, и попробовать угадать, что за люди в нем теперь живут. В последний день мы спускались от Дельф к морю в сопровождении местного грека. Макс разговорился с ним. Он вообще очень любознателен и не упускает возможности задать множество вопросов местным жителям, где бы ни оказался.